Не удивлюсь, если кураторы от августейшей фамилии, георгий михаил георгиевичи заедут на огонек. После расшаркивания с приставом пошел искать медиков. Познакомились, проверили укладку, тонометр с термометрами прочей шприцы. Тихо зашел профессор Тилинг и сел в уголке. Я оставил докторов разбираться с оборудованием. Список есть, бери, да сверяй, ничего сложного. И подошел к Густаву Фердинандовичу.